Глава 3, часть 1. Как и предвидел Клайф, мелодия не давалась ему, пока он сидел в Лондоне, в своей студии. Каждый день он делал попытки, короткие наброски, смелые вылазки, но получались лишь цитаты, переодетые или прозрачные из самого себя. Ничто не изливалось свободно в собственную форму, собственной волей, чтобы сообщить пассажиу элемент неожиданного, который только и мог обеспечить оригинальность. Каждый день, бросив попытки, он переходил к более простой, более рутинной работе, обогащал оркестровку, переписывал исчерканные страницы, переделывал разрешение минорных аккордов, которыми открывалась медленная часть. Три встречи, равномерно распределённые на 8 дней, задерживали его отъезд в озёрный край. Ещё несколько месяцев назад он пообещал присутствовать на благотворительном обеде В виде одолжения племяннику, работавшему на радио, он пообещал пятиминутное выступление. Поддавшись уговорам, он согласился быть судьёй на конкурсе сочинений в местной школе и наконец отложил отъезд ещё на день, потому что его попросил о встрече Вернан. В эти дни, когда он не работал, он изучал карты, смазывал свои туристические ботинки, проверял снаряжение. Дело ответственное, если планируешь зимний поход в горах. можно было бы уклониться от общественных обязанностей, приняв позу стихийного художника, но Клайв не переносил такого чиванства. Некоторые его приятели прекрасно разыгрывали гениев, когда им было удобно, не появляясь там, где их ждали и полагая, что всякий местный переполох только придаст веса их высокому призванию, поглощающему человека целиком. Эти люди, хуже всех были романисты, умели внушить друзьям и родным что не только их рабочие часы, но и всякая прогулка, и послеобеденный сон, всякий приступ молчаливости, депрессии или пьянка оправданы возвышенной целью. Маска посредственности, считал Клайв. Он не сомневался в возвышенности призвания, но дурные замашки не являются его частью. Возможно, в каждом веке для кого-то надо было сделать исключение. Для Бетховена да, для Диллана Томаса определённо нет. Он никому не сказал, что застрял с симфонией. Он говорил, что хочет устроить себе короткий отпуск, прогуляться. Да он и сам не считал, что у него затор. Иногда работа затрудняется, и надо делать то, что по твоему опыту приносит наибольшую пользу. И вот, он остался в Лондоне, присутствовал на обеде, выступил по радио, присудил приз и впервые в жизни резко разошелся с верным. Только 1 марта он приехал на Юстонский вокзал и нашёл пустое купе первого класса в поезде до Пендрита. Долгие поездки по железной дороге он любил за успокаивающий ритм, который они сообщали его мыслям, как раз то, что было нужно ему после столкновения с Верноном. Но расположиться в купе удалось не так быстро, как следовало бы. Шагая по платформе в мрачном настроении, Он почувствовал, что походка у него неровная, как будто одна нога стала длиннее другой. Он сел, снял ботинок и обнаружил чёрный шматок жвачки, вдавившийся в зигзагообразные канавки подошвы. Поезд уже тронулся, а он всё ещё выковыривал, вырезал, выскребал её пирочинным ножом, презрительно встёрнув в губу. Под чёрной патиной резинка была розоватой, как тело, ещё попахивала мятой. Как отвратителен этот интимный контакт с содержимым чужого рта и беспредельная низость этих жвачных плюющихся жвачки где попало. Он вымыл в туалете руки, потом, вернувшись, несколько минут искал очки для чтения, прежде чем обнаружил их на сиденье рядом с собой, после чего оказалось, что он не взял ручку. Когда наконец он устремил взгляд в окно, им овладела привычная мизантропия. И в проплывавшем мимо застроенном ландшафте он не увидел ничего, кроме уродства и бессмысленной активности. В своём уголке западного Лондона и в будничной сосредоточенности на своих делах Клайву было легко думать о цивилизации как о сумме всех искусств с дополнением в виде интерьера, кулинарии, хорошего вина и тому подобного. Теперь же она представлялась тем, чем была в действительности: квадратными километрами убогих современных дамишек. Её главное назначение поддерживать телевизионные антенны и тарелки фабриками, производящими барахло, рекламируемое по телевизору, и на унылых пустырях очередями грузовиков, ждущих, чтобы это барахло развести. Похоже на похмельное утро после шумной вечеринки. Никто такого не хотел, но никого и не спрашивали. Никто этого не планировал, никто не желал, но большинство людей вынуждены в этом жить. километр за километром, глядя на них, можно ли представить себе, что существовало на свете благородное воображение, Персилл или Бриттон, Мильтон или Шекспир. Поезд набирал ход, уносился от Лондона, и уже показывалась иногда природа, а с ней намёки на красоту, но через несколько секунд опять река, загнанная в бетонный шлюз, или вдруг сельскохозяйственная пустошь без изгородей и деревьев. и дороги, новые дороги бестыдно сующаяся во все стороны, словно нет ничего важнее на свете, чем попасть туда, где тебя ещё нет. Что касается благополучия всех остальных форм жизни на земле, человеческий проект оказался не просто неудачей. Он был ошибкой с самого начала, и если кто тут виноват, то Вернон. Клайв часто ездил по этой дороге, но прежде пейзаж его не угнетал. ни на жвачку, ни на забытую ручку. Он не мог это списать. Их ссора накануне вечером ещё звучала в его ушах. Он опасался, что эти отзвуки будут преследовать его и в горах, лишать покоя. И не просто гул голосов до сих пор жил в нём, а тревога, вызванная поведением друга, и крепнущее понимание того, что он никогда по-настоящему не знал Вернана. Он отвернулся от окна, Подумать только, всего неделю назад он обратился к другу с самой необычной интимной просьбой. Какой же это было ошибкой, тем более, что онемение в левой руке теперь совсем прошло. Просто дурацкий испуг под впечатлением от похорон Молли. Накатывает же иногда страх смерти. Но каким уязвимым сделал он себя в тот вечер? А что верно, он попросил о такой же услуге, утешение слабое. От него потребовалось всего навсего сунуть записку под дверь, и это должно быть показательно для некоторого неравновесия в их дружбе. Оно существовало всегда, и Клайв чувствовал его сердцем, но всегда отмахивался от этого чувства, коря себя за недостойные подозрения. До нынешнего дня. Да, если вдуматься, вчерашнее столкновение не так уж удивительно, учитывая однобокость их дружбы. Было время, например, когда Вернон Год жил у него и ни разу не предложил платы. И разве не правда, что годами именно Клайв, а не Вернон, обеспечивал музыку во всех смыслах: вино, еду, дом, компанию музыкантов и других интересных людей, поездки на отдых в Шотландию с весёлыми друзьями, в горы Северной Греции, на побережье Лонг-Айленда? Вернон когда-нибудь предложил или устроил стоящее увеселение? Когда в последний раз Клайв был у Вернона в гостях? Три, а то и четыре года назад. Почему Вернон ни разу не поблагодарил как следует друга, занявшего крупную сумму, чтобы выручить его в трудный час? Когда у него заболел позвоночник, Клайв навещал его чуть ли не каждый день, а когда Клайв поскользнулся на тротуаре возле дома и сломал лодыжку, Вернон прислал секретаршу. с сумкой макулатуры, валявшейся в отделе рецензий джаза. Грубо говоря, что принесла ему Клайву эта дружба? Он давал, но получал ли что-нибудь, что их связывало? В общем, у них была молле, прожитые годы до да привычки дружбы, а в сердцевине ничего. Ничего для Клайва. Снисходительно это нервновесие можно было объяснить пассивностью Вернона и его эгоцентризмом. Но теперь, после вчерашнего, Клайв склонен был видеть здесь лишь детали более общего феномена, беспринципности друга. За окном купе, невидимый Клайву, проплывал оголившийся лес с его зимней геометрией, посеребрённой инеем. За ним медленно текла река, окаемлённая бурой осокой, а дальше запоймой лежали озябшие пастбища в кружеве сложенных в сухую каменных стенок. На окраине ржавого города индустриальную пустыню снова превращали в лес. Саженцы в пластиковых трубках выстроились почти до горизонта, где бульдозеры разравнивали почву. Но Клайф... Уставившись на пустое место напротив, потел в жарких дебрях своей социальной бухгалтерии и сам не понимал того, как искажается и окрашивается прошлое, видимое сквозь призму скверного настроения. Иногда его отвлекали другие мысли. Время от времени он принимался читать, но главной темой этой поездки на север был долгий и вдумчивый пересмотр дружбы. Несколькими часами позже в Пинрите Он с облегчением оставил эти мысли и с сумками пошел по платформе к такси. До Стоун-Туэйта было больше 30 километров, и он радостно отдался болтовне с шофером. День был будний, да и не сезон, так что в гостинице он оказался единственным постояльцем. Он попросил комнату, в которой уже селился раза три или четыре прежде, единственную, где был стол для работы. Начал распаковывать сумки. И хотя было холодно, распахнул окно, чтобы подышать особенным зимним воздухом озёрного края: торфяная вода, сырой камень, замшелая земля. Потом ел в баре один под взглядом чучела лисы, хищно пригнувшейся в стеклянном ящике. Прошёлся в полной темноте вокруг гостиничной стоянки, вернулся в дом, пожелал официантке спокойной ночи и ушёл в свой маленький номер. Час читал Отом лежал в темноте и вслушивался в бурный шум вздувшегося ручья, зная, что темы его размышлений непременно вернётся, и лучше разобраться с ней сейчас, чем тащить её с собой в поход завтра. Тут были и воспоминания о разговоре, и кое-что кроме, что было сказано, и что он хотел бы сказать вернону теперь, после многочасовых раздумий. Воспоминания, но ещё и фантазии. Он воображал драму, где лучшие реплики взял себе: звонкие, печально-рассудительные реплики с обвинениями, звучащими сурово и неопровержимо, именно благодаря их лаконизму и сдержанности.